Ретроспектива вторая Без малого сутки дружина Ландсберга, закрепившись на Жанкерских высотах, сдерживала высадку японского десанта на своем участке обороны. Подпустив десантные баржи, спущенные с боевых кораблей на расстояние ружейного залпа, дружинники открывали пачечный огонь. Баржи смешивались, замедляли движение, рассчитывая на поддержку корабельной артиллерии. Корабли окутывались дымом, Снаряды рвались на берегу, выворачивали камни и деревья. Однако дружине, разбитой на небольшие группы стрелков и рассредоточенной под прикрытием каменистых склонов, огонь корабельных орудий вреда почти не причинял. Поняв, что на этом участке десант несет большие потери, японцы изменили тактику. Баржи стали направляться к берегу севернее и южнее Жанкиерских высот, где огонь обороняющихся был не таким плотным. Высадившись на берег и закрепившись, Японцы принялись яростно атаковать подразделение Ландсберга с флангов. Дружина начала нести первые потери. Ландсберг, укрываясь за камнями и в складках местности, лично провел разведку. Соседи с флангов уже оставили первую линию обороны и перебрались в дальние окопы. Постреливали по противнику не то чтобы вяло, но как-то недружно. В сильные линзы бинокля Ландсбергу было хорошо видно, что огонь ведется неприцельный. Дружинники, выставив стволы берданок за бруствера окопов, полили по большей части в белый свет. Два пулемета стрекотали где-то за сопкой почти без перерыва, однако позиция пулеметчиков была выбрана не слишком удачно. Японские солдаты, почти не пригибаясь, сыпались и сыпались с барш на берег. Где же основные силы обороны, недоумевал Ландсберг. Сейчас, по идее, надо бы переместить пулеметы на фланги и под прикрытием их огня сбросить высадившийся десант в море. Однако генерал Липунов почему-то медлил. А с моря накатывались новые десантные баржи, на которых виднелись лошадиные головы конного японского десанта. «Господин начальник дружины!» — закричали сзади. Вестовое из штаба! Господин Лансберг, сюда! Срочное приказание!» Лансберг принял пакет, разорвал и не поверил своим глазам. Липунов извещал, что основные силы гарнизона, не принимая боя, начали отступление к Пилингскому перевалу. Воинскому отряду капитана Терещенко и приданной ему дружине Ландсберга предписывалось обеспечить прикрытие отступающих частей, причем дружина замыкала арьер-гард. «Он с ума сошел», — бормотал под нас Ландсберг, торопливо строча на развернутом планшете ответное донесение. «Нам надо хоть темноты дождаться, иначе под огнем противника половину дружины положу. Где вестовой?» «А он обратно убег, в пост», — доложили ему. «Черт знает что, ну и дисциплина!» «Сафронов, ко мне!» Фельдфебель Сафронов, пригибаясь, добежал до Лансберга. «Срочное донесение для полковника Тарасенко!» Карл передал Сафронову свернутый лист бумаги с донесением. «Одна нога здесь, другая там. На словах скажи, что ежели дружина будет оставлять свои позиции сейчас, то попадет на открытое простреливаемое противником пространство и понесет большие потери. Темноты надо ждать. Темноты, если уж отступать, приказано». Фельдфебель исчез. Вернувшись, через полтора часа он доставил неутешительные известия. Тарасенко подтвердил приказание генерала Липунова о немедленной передислокации дружины. Не дожидаясь темноты, а немедленной. Ландсбергу приписывалось остаться на Пилингском перевале в составе арьергардного отряда капитана Борзенко, 3 рота Александровского резервного батальона и батареи подпоручика Кругликова. Неожиданной новостью было уведомление Тарасенко о том, что японцы якобы заняли подступы к Пилингскому перевалу. Как им удалось оказаться там столь быстро? Этого Ландсберг понять решительно не мог. Однако приказ есть приказ. Делать нечего. Его дружина начала отступление под огнем противника. Японцы уже контролировали дорогу к перевалу, как назло совсем недавно расширенную по приказу начальника местных войск. Конные разъезды шныряли по ней туда и сюда. Легкие пушки противника, тоже на конной тяге, буквально наступали на пятки отступающему арьергарду. Чтобы не потерять под шрапнелью всю дружину, Ландсберг распорядился сойти с насквозь простреливаемой дороги и двигаться вдоль нее по тайге. Японцы наседали. Орудийный огонь с кораблей и десантная артиллерия косили дружинников десятками. Плотный огонь вела и наступающая японская пехота. С наступлением темноты японцы начали отставать, и около полуночи Ландсберг распорядился сделать привал и подсчитать потери. Люди были мрачны и неприязненно поглядывали на своего начальника. От боевого настроя и состояния веселой злости, с которыми дружинники обороняли Жанкерские высоты, не осталось и следа. Ландсберг их понимал. Там на заранее выбранной защищенной позиции людям было все понятно, Неожиданный приказ об оставлении позиции и отступлении под шквальным огнем был непонятен, никак не мотивирован и имел вполне очевидные последствия. В гибели товарищей дружинники винили своего начальника. Приказ-то отдал им он. Сотники и взводные, подсчитав наличные силы, доложили. Из 202 штыков списочного состава дружины в наличии осталось 85. Сотники не скрыли. Потери исчисляются не только убитыми и ранеными. Около полутора десятка дружинников дезертировали, и это угнетало Лансберга едва ли не больше всего. Если солдат бежит с поля боя и оставляет своих товарищей, значит, что-то идет не так. Едва успели развести в лощинах подальше от дороги костры и кошевары поставили на огонь котлы, объявили тревогу. Оставленные для наблюдения секрета донесли о приближении японской кавалерии. Скрипя сердце, Лансберг приказал тушить костры и строиться в боевой порядок. В темноте дружинники откровенно зароптали. Господин начальник, мы целый день не жрамши. Куда опять идти-то в темнотище? Притаиться нам тут-то надо. Японец авось мимо пробежит. Лансберг откашлялся. Господа дружинники, на войне, если кто не слышал приказы командира не обсуждаются. Я знаю, что люди с самого утра не ели, почти не отдыхали. И я, между прочим, все время был вместе с вами. Тоже куска во рту не держал, не спал и не в пролетке ехал. Надо идти. Останемся, попадем в окружение, а там плен. — Ахучи плен! — раздался сзади гнусавый голос. — В плену хоть и не сладко, а хоть пожрать дадут. Начальник тоже мне. — Какой ты нам командир, ежели статский? Каторжник, как и мы. Думаешь, никто не знает? — Ага. «Начальству руку держал, вот и командывает. Людев мордует». «А это кто там такой смелый?» — не выдержал сотник Анучин. «А ну-ка, выть, покажись, а я на тебя погляжу. Записался в дружину, служи. Командир приказывает, хоть и статский, исполняй». «А пулю в спину не желаешь, сотник, со своим статским командиром получить?» Анучин рванулся на голос, однако лансберг его остановил. «Отставить, сотник» и добавил потише уже, «Все одно не найдешь, кто кричал». Он снова возвысил голос. «Господа дружинники, я никого не волить не стану. Кто желает, может остаться и ждать японцев. Сдавайтесь в плен. Только вот я вам что скажу, господа. Видит, Бог не хотел говорить, а теперь скажу. И сотники подтвердят. Не будет нам никакого плена». Командующий японским экспедиционным корпусом генерал Харагучи отказался считать дружинников на Сахалине комбатантами. Кем не считать? Комбатантами, господа. Говоря военным языком, комбатантом считается военнослужащий, в отношении которого действуют международные нормы, обязанные для соблюдения воюющими сторонами. Военнопленных, к примеру, положено кормить, не принуждать к работе. А мы все для Харагучи не солдаты, а бандиты с большой дороги. Раз мы создаем наступающим японцам помехи, значит, они могут безжалостно нас истреблять. Вот тена. В каторге начальство и надзиратели нас за людев не считали, и японцы туда же. Не врешь, начальник? Кто не верит, оставайтесь. Проверьте, зло усмехнулся Лансберг. Ропот смолк. Люди молча построились и двинулись за сотниками вдоль дороги к селу Малатымова. Лансберг пропустил мимо себя устало бредущих людей, тронул коня. Впереди замаячила темная фигура отставшего. «Господин начальник, дозвольте обратиться. Ты кто? Дружинник Курбатов, ваш брод Так что раньше приказчиком у вас в магазине служил?» «Курбатов? Помню тебя как же. Василий Митрофанович, если не ошибаюсь. Михайлович? Ну да бог с ним с отчеством». Я вот упредить вас хочу, ваш бродь, вы бы того побереглись бы. — На войне всякий беречься должен Курбатов, — усмехнулся Лансберг. На то она и война. — Я не об том говорю, господин начальник. Курбатов взялся за стремя коня Лансберга. придвинулся поближе, принаравливая свой шаг к лошадиному. — Разговор слышал Давич, нехороший. Лиц не разобрал, темнотища, конечно. Да и прекратили говорить, как меня заметили. А говорили о том, что хорошо бы, дескать, командира нашего статского вместе с сотниками повязать, да японцам и выдать. Тогда темы, не тронут. Еще и награда может произойти от японского микадо». «Награду хотят?» «Ну-ну», — усмехнулся Карл. «Спасибо, что предупредил Курбатов». «А ну, конечно, может, и просто так люди болтали. А может, и всерьез. Я вот и решил упредить вас по старой памяти» потому как, кроме добра, от вас ничего не видел. Спасибо, Курбатов снова поблагодарил Ландсберг. Ты иди теперь, догоняй свой взвод. А то скажут, что с начальником шептался, косо глядеть станут. Как видишь, знакомство со мной — вещь непопулярная. Брели до рассвета, пока оставленные дозорные не донесли, что японская кавалерия отстала. Японцы, пережидая ночь, разбили временный лагерь а передовой дозор наткнулся на бива карьер отступающего гарнизона. Лансберг дал долгожданную команду на привал. Он натянул поводья, развернул коня и оглянулся на бредущих в мелколесье дружинников. Солнце еще не встало, однако тайга из угольно-черной стала серой и прозрачной. Карл мельком глянул на часы, покачал головой. Рановато, но люди устали, озлоблены, измотаны неизвестностью. Спрятал часы в кармашек, негромко скомандовал Сотников и взводных прошу ко мне. Он перекинул правую ногу через луку седла, тяжело спрыгнул на землю, потопал затекшими ступнями, потянулся. Дружинники, едва услыхав про привал, так и посыпались на землю, кто где стоял. Одни сразу же растянулись на чахлой траве, другие принялись разматывать обмотки и с наслаждением шевелить задеревеневшими пальцами ног. Кое-кто закурил. Над биваком вперемешку с сизым табачным дымом поплыли обрывки обычных разговоров. Ординарец Есипов взял из рук командира поводья, отвел коня к осине, привязал и отправился искать отставшую единственную обозную телегу, где вместе со съестными припасами хранились остатки овса для лошадей. Ландсберг, прислонясь к дереву и покусывая травинку, поджидал командиров сотен и взводных, с усталой горечью размышляя о том, что дисциплина в дружине после первых боев и слепого блуждания по тайге стала совсем не к черту. Да и какие могут быть сотенные командиры, если от дружины осталось едва ли половина? Сотники Анучин и Чертков, взводный Маринкин подошли одновременно, не отрапортовав как положено, не подтянувшись и не приведя в порядок расхристанных после пешего перехода бушлатов. Ландсберг вздохнул и в который уж раз усилием воли сдержал готовое сорваться резкое замечание. «А где ваши взводные, господа? Почему не вижу Семенцова, Варламова, Кузнецова?» «Так что Кузнецов ногу повредил, в обозной телеге прибывает. Варламов, по моему приказанию, посты расставляет. А Семенцова не видались с ночи, кто его знает, господин начальник?» вздохнул Чертков, переминаясь с ноги на ногу и с завистью поглядывая на пачку папирос в руке начальника дружины. Вчера с вечером видел Семенцова, руку и он перебинтовывал. А с рассвета, как выступили сюда, не встречался. Может, отстал. Или вообще ушел. Со злостью сплюнул второй взводный Анучин. Господа сотники и взводные. Ландсберг пустил в голос металл. Тяжело поглядел на стоящих перед ним дружинников. Извольте привести в порядок ваше обмундирование и отвечать как положено. Чертков, кругом марш! Немедленно найти Семенцова живо, если не его, так заместителя. Анучин, выставить караулы по периметру бивака, выслать пару дозорных по ходу движения, уточнить дислокацию арьергарда, за которым мы следуем. Еще пару разведчиков назад для наблюдения за противником. Третью пару на сопку. Слушаюсь, господин начальник. Только осмелюсь донесть, моя сотня и так три последних дня в дозоре. Других бы поставить, чертковских. «Анучин, я все помню и все знаю. Но что поделаешь, если в двух полусотнях у Черткова людей почти не осталось? Конечно, дружину бы на переформирование отвести надо. Но куда? Где резервы брать? Приказов и распоряжений от его высокопревосходительства генерала Липунова второй день нет. Арьергардному отряду полковника Тарасенко, которому мы приданы, не до нас, сами знаете». «Оно так, господин начальник», — вздохнул Анучин. Так и чешет Тарасенко, не угонишься за ним. Нет, чтобы нас вперед пропустить, в прикрытие самому идти. Мы ж сутки почитай жанкерские высоты держали, а он в резерве стоял до да пятки смазывал. Теперь чешет без оглядки. Анучин, разговорчики. Приказы начальства на войне не обсуждаются. Нам приказано прикрывать основные силы. Мы выполняем. Ага. Битый небитого прикрывает, сплюнул Анучин. Народ из дружины разбегается, не уследишь. Кто ночью молчком, а кто прямо в наглую. Я пошел, дискть. Спасибо, если ружье оставит. Вот и Семенцов, как мне мнится, ушел совсем. Ну что поделаешь, Анучин, вздохнул Ландсберг. Как ты должен знать, приказом наместника его императорского величества на службу, в сформированную в Квантунской и Приморской областях, а также на Сахалине, в дружины записывались охотники. Дружина, стало быть, есть нерегулярное воинское соединение. И присягу люди не принимали. В армии, конечно, разговор был бы короткий. Дезертир — расстрел. А у нас, видишь ли, понадеялись, что люди за свою землю драться без присяги будут. «Да какая она наша земля, Сахалин, ентат, господин начальник!» В полголоса, оглядываясь на дружинников, зачастил сотник. «По мне так провались, и он вовсе в преисподнюю, плакать не стану!» «А ну, разговорчики!» — снова прикрикнул Ландсберг. «Кошеварам своим лучше дай команду накормить людей. Подсчитай пока число оставшихся у тебя в сотне штыков». «Есть!» Вскоре подошел Чертков, подталкивая перед собой поселенцев в крестьянской рубахе до колен. «Вот, господин Ландсберг, едва сыскал заместителя Семенцова. Самого-то его с ночи, как я и докладывал, никто не видал, а заместитель, вот он». «Кто таков?» «Где твое форменное обмундирование?» — обрушился на заместителя взводного второй сотни Ландсберг. «Где бушлат, шаровары? Где ружье, черт побери? Как стоишь перед начальником дружины, Аболтус?» Поселенин сделал вялую попытку застегнуть ворот рубахи. На Ландсберга глядел из-под лобья. «Дружинник барышников, ваш бродь, назначен заместителем взводного второй полусотни». А насчет обмундировки и прочего, так штанов казенных мне и не выдавали, отродясь, господин начальник. Бушлат я снял в мешке, таскаю, чтобы не порвать в тайге. Сукно там доброе, ваш бродь. А ружье у меня еще вчера испопятили, ваш бродь. Распорядитесь, сделайте милость, чтобы новое выдали, ваш бродь. Ты что несешь, барышников? Как это ружье попятили? Украли, что ли? Точно так, ваш бродь. Украли должно. То, как дереву прислонил, в кусты отлучился по неотложной нужде, его и по пятиле не углядел. «Барышников, ты хоть понимаешь сам, что говоришь? Знаешь, что на войне солдату полагается за утерю боевого оружия? Трибунал!» «Так кто солдату, ваш бродь!» нахально улыбнулся Барышников. «Какой же я, солдат или добровольно в дружину записался?» «Каторжный я. Из команды исправляющихся». «Посулили мне каждый год каторги за два месяца в дружине списывать, вот и пошел. Полгодика отрубил в дружине вашей, три годика каторжных долой, а меня всего-то четыре и осталось, ваш бродь. Так как насчет новой берданки-то? Ежели я за место Семенцова полусотни командую мне, без ружья никак невозможно, ваш брод «Ладно, ступай пока, Барышников, потом с тобой разберемся». Ландсберг дождался, пока дружинник отойдет подальше, и повернулся к сотнику. «Чертков этого полусотенного надо менять. Ты зачем вообще на эту должность каторжника поставил?» «А кого мне ставить-то было?» — огрызнулся сотник. «Который из поселенцев дружинники, а из крестьян, вовсе не командира. Зашуганные брюхатые, все как бабы на сносях. Из берданки полит оба глаза закрывает, да еще креститься успевает. Этот барышников хоть грамоту разумеет, счет знает». Замени, замени, чертков. Ну сам подумай, какой пример нижним чинам, если взводный командир ружье теряет, а форменный бушлат в мешке для сохранности носит. Он не о противнике думает, не о дружинниках подначальных, а как бы побыстрее еще два месяца отбыть, да и тягу дать. Эх, господин начальник. А кто ж в дружине иначе-то думает? С японцем воевать тут солдат нужен. Японец враг серьезный, э, вон весь пролив пароходами своими заставил. — Силища. — А мы против него. — тфу Чертков, ты мне тут с пораженческими высказываниями до трибунала договоришься. Давай корми людей, отдохнем малости и дальше двинем. — А куда двигать-то, господин начальник? Идем на Рыковское, и то неизвестно зачем. Может, там японец стоит большими силами. — Иди, Чертков, людей, оставшихся сочти, да покорми, пока от отряда Тарасенко известий дождемся. Появившийся ординарец навесил на морду лошади начальника торбуса Сом, расседлал ее, седло пристроил под дерево. «Садитесь, ваш брат. Перекусить не желаете?» «Спасибо, Ясипов, не хочу. Ступай сам поешь, а я посижу пока». Лансберг уселся под огромную лиственницу на податливо скрипнувшее седло, снял фуражку и прислонил голову к шершавому стволу. Прикрыл тяжелые веки, привычно отрешаясь от действительности. Однако долго рассиживаться не позволила с юности вбитая в голову привычка к воинской дисциплине. Да и спина от долгого сидения под деревом затекла, и Ландсберг решил размять ноги и заодно пройтись по биваку. Окликнул ординарций и вместе с ним зашагал, переступая через ноги сидящих и лежащих дружинников. «Это все-таки очень странная война», — думал Ландсберг. В Туркестане и во время турецкой кампании все было иначе. Здесь дружинники совершенно не обращали внимания на приближающегося командира, пусть даже и статского. Они продолжают заниматься своими делами. Многие, едва добравшись до привала, играли в карты. Вещь для нижних чинов в любом армейском подразделении, по убеждению Ландсберга, совершенно недопустимая. Часовые дремали, кто стоя, прислонясь к стволам деревьев, а кто и вовсе сидя на пеньке. Этого Ландсберг стерпеть уже не мог, и таких часовых и дозорных строго отчитывал, прекрасно при этом понимая, что достучаться до дружинников ему вряд ли удастся, и что игра возобновится, едва он отойдет подальше. Собственно, что и как можно спросить с нижних чинов, ежели не только они, но и многие кадровые офицеры относились к этой войне с поразительным легкомыслием. Взять ту же подготовку земляных укреплений на побережье, которой сахалинцы занимались в общей сложности, больше года. Дружине Ландсберга была поручена подготовка окопов и ходов сообщения на дуйском участке береговой обороны. Ну а поскольку земляные работы — это основной саперный хлеб, то и отнесся к этому поручению бывший офицер саперного лейб-гвардии батальона со всей ответственностью. Ландсберг произвел детальную съемку местности, составил и планы привязку земляных укреплений к рельефу, нанес на бумагу каждый бугорок, каждую впадину, самолично забил несколько сотен колышков, обозначая размеры и глубину каждого окопа. Тем временем его дружинники заготавливали в тайге тонкомерные бревна и носили их к месту будущих укреплений. Естественно, вся эта подготовительная работа отняла немало времени, и когда его дружинники приступили непосредственно к земляным работам, окопы у соседей были в основном уже отрыты. отрыты. Но какие? Любопытство ради, Ландсберг прошелся по соседним участкам обороны, пришел в ужас и даже попытался по-хорошему указать малосведущим в саперном деле командирам на их грубые ошибки, предложил свою помощь в их исправлении. От него отмахивались как от назойливой мухи, а то и откровенно посмеивались над его усердием. «Карл Христофор, окститесь! Помилуйте!» — Не, что вы не слыхали уверения его высокопревосходительства генерал-лейтенанта Липунова. — Не будет войны на Сахалине. Это мы тут для порядка спины ломаем. На всякий случай, знаете ли. Вдруг какая комиссия нагрянет, а у нас ничего не готово. Поняв, что здесь ему не достучаться, Лансберг махнул рукой. Его дружина еще заканчивала работы на своем участке, а комиссии с канцелярии военного губернатора острова под началом правителя канцелярии Марченко уже нагрянула. Правитель инспектировал работы, не вылезая из экипажа, благосклонно похвалил за усердие всех, кроме Ландсберга. Его не приминули публично отчистить. — А вы, господин начальник дружины, что-то долго тут возюкаетесь. А еще бывший сапер, насколько я помню. — Стыдно, милостивый государь. — Дружин-то мы вам специальную дали. Первой саперной назвали. — А вы отстаете, лансберг. Какая же это первая, коли от всех отстала? — Нехорошо-с. Придется доложить о вашем нерадении его высокопревосходительству. Доложил ли Марченко его высокопревосходительству? Или просто попугал? Ландсберг так и не узнал. Зато судьба выстроенная линия обороны на западном побережье острова Во всей своей очевидности предстала в день высадки на Сахалин японского десанта.